58. Фанза, выделенная полковнику Ивану Черныху в деревушке, название которой он не мог даже выговорить, была тесная, но чистая. К тому же единственная чудом сохранившаяся в огненном массиве сражений. За эту деревушку его мотострелковая бригада билась целый день. В результате японская часть откатилась довольно далеко, и измотанные недели непрерывных боев советские бойцы смогли наконец отдохнуть. Августовский вечер заглянул в окно, полковник снял сапоги и, протупее, упал на кан. Но не успел закрыть глаза, как услышал голос адъютанта: Товарищ полковник, Иван Павлович, к вам э, посетитель? Какой к дьяволу посетитель? Я что, председатель сельсовета? пробормотал полковник. Полагалось бы, рявкнуть на адъютанта, посмевшего прервать отдых измученного командира, но у Ивана не было сил. Он глубоко вздохнул, сел на кане. Надел сапоги и только тогда поднял глаза на вытянувшегося у входа капитана. «Ну, где он твой, посетитель? Кстати, кто такой? Командир боевой группы китайских коммунистов Д Чаньшунь. Так бы сразу и сказал, зови и принеси что-нибудь для освещения». Полковник слышал от других командиров, что к ним присоединяются разрозненные группы китайских партизан Чаще всего гомендановцев, но были и коммунистические. Вот и до него дошел черед. Иван надел портупею, затянул ремень, взлохматил и причесал волосы. Вроде к приему готов. Вошел высокий китаец в простой куртке, без знаков отличия. Из-под армейской полевой фуражки выбились седые волосы. Лицо чисто выбрито, несмотря на многочисленные морщины. Приложил пальцы к фуражке и сказал на чистом русском языке. — Товарищ полковник, командир боевой группы китайской восьмой армии Дэ Чаншунь прибыл в ваше распоряжение. Иван пожал крепкую сухую руку. — Садитесь, товарищ Дэ. Они присели к маленькому столу на маленькие табуретки. Обоим было неудобно, слишком высоко торчали колени. Однако терпели, пока адъютант вдруг не выставил два стула без спинок, но нормальной высоты. Принес и двухрожковый подсвечник. Со свечами, где-то ведь раздобыл. «Где-то раньше был капитан», — пожурил Иван, а китаец засмеялся. Иван тоже засмеялся. «У нас бы сказали Цибедайи», — сказал китаец. То есть он покраснел от смущения, или он не нашел нужных слов. «Вы так хорошо говорите по-русски», — восхитился Иван. «Ничего удивительного. Я до 12 лет жил в России». Ходил в русскую школу. Моя жена жила там до 17 лет. — Где вы жили, если не секрет? — В Благовещенске. — И я, и жена. — Вот те раз. Я тоже из Благовещенска. Так мы почти родня. До 12 лет я тоже так думал. Мы с русскими братья. Чаньшунь помрачнел. — А что случилось потом? — осторожно спросил Иван. — Потом случилась бойня 1900 года. Угрюмо сказал Чаньшунь. — Мои родители погибли. Меня спас старый казак Кузьма. Полковник буквально разинул рот. — Кузьма Саяпин? Китаец кивнул. — Так это ж мой прадед, Кузьма! — вскричал Иван. — А ты, вы, выходит, тот мальчонка, который потом сбежал, мне мама рассказывала. Помните, была внучка деда Кузьмы, Елена. Это моя мама. Восторгу Ивана не было предела. Но Дэ Чаншунь его не разделял. «Елену помню», — по-прежнему хмуро сказал он. «Я много чего помню». Иван мгновенно расстроился. «Ну, было-было. Что ж теперь поделаешь, дорогой вы мой человек? Мы вон какую войну страшную вынесли, так что ж теперь? До скончания века немцев ненавидеть». Товарищ Сталин сказал, «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается». «Мудрее не скажешь. И у нас все, что было, забудется. Было бы на то желание. Народы-то остаются. Нам еще бок о бок сколько жить. Ого-го, не сочтешь». Говорил правильные, хорошие слова, а у самого кололо сердце. Вспоминалось, как подписал бумагу с отказом от отца. От матери отказываться не захотел ни в какую, но разве это что-то меняло? Появился адъютант в сопровождении солдата. Они мигом накрыли стол белой скатеркой, выставили тарелки с колбасой, салом, огурцами, помидорами, выставили графинчик с чем-то прозрачным, стаканчики граненые, положили вилки и ножи, горки хлеба ржаного и пшеничного. Глядя на это, гость покачал головой, в глазах было удивление. Иван заметил и с некоторым чувством гордости объяснил. — Адъютант мой на гражданке был старшим официантом в ресторане, — привычка, говорят. Вторая натура. — Товарищ полковник, — сказал адъютант. а можно попросить помочь с тем мальчонкой китайским, что к нам прибился? — Да, да, — вдруг затараторил Иван. — Товарищ да, тут на днях мы мальчишку вашего подобрали, но переводчик мой погиб, и мы с ним толком поговорить не можем. — Конечно, помогу. Зовите его сюда, мне и самому интересно. А вы, товарищ полковник, можете называть меня просто Чаньшунь. — Тогда и вы меня называете Иваном Павловичем. Или просто Иваном. Вы же старше меня лет на семнадцать. — Капитан, веди мальчугана. Капитан исчез. — Вы, Чаншунь, вижу, человек военный. — В каком звании? — У Чан Кальши был генерал-лейтенантом, у товарища Мау товарищ командир. — Так я перед вами должен на вытяжку стоять, — засмеялся Иван. Чаншунь, наконец, улыбнулся. — Вы — командир бригады, а у меня группа — тысяча человек. Кстати, ваши бойцы нас очень хорошо встретили, благодарю. — Что ж мы свои будем плохо встречать? У нас так не принято. Адъютант привел мальчика лет двенадцати, по виду китайца, но светлые до золотистого оттенка волнистые волосы выдавали наличие иной крови. Одежда на нем была потрепанная, с грубо зашитыми дырками, однако чистая. На ногах матерчатые тапочки. «Нихал!» — сказал мальчик. Чаньшунь ответил, и Иван кивнул. Китайское приветствие он знал. «Как твое имя?» — спросил Чаньшунь. «Дэ Ци». «Не может быть!» — воскликнул Чаньшунь. Мальчик вытащил из кармана штанов какую-то синюю тряпочку и протянул ему. Чаньшунь развернул... Иван увидел, как он побледнел. Что случилось? обеспокоился полковник. Чаньшунь вместо ответа показал на тряпочке белые иероглифы. Что это? Это имя, мальчик. Его зовут Демонцы. Ну и что? Это мой внук. Да ладно, не поверил Иван. Так бывает лишь в сказках. Вот именно, мальчик пропал семь лет назад. Был увезен японцами неизвестно куда. Наверное, был в приюте. У Чаньшуни блеснули слезы на глазах. Он повернулся к мальчику и протянул ему руки. — Я твой дед, Мэнси. У мальчика широко распахнулись глаза. В них на секунду промелькнули удивление, недоверие. Потом вспыхнула радость. Он бросился на шею деду. — Дедушка! дедуль! Бормотал, захлебываясь в слезах, давя сими. Плакал Чаньшунь, крепко обнимая внука. Шмыгнул носом и выскочил из комнаты адъютант. Иван опять крепко уколол в груди, и комната расплылась от влаги в глазах. Мэнцы накормили. Он ел, что-то рассказывая, дед внимательно слушал, поглаживая внука по голове. Полковник заметил, что у мальчика слипаются глаза, его уложили на кан, и он быстро заснул. Иван и Чаншунь сидели в свете свежих свечей, — постарался капитан, — и тихо беседовали. Они уже перешли на «ты». — Переволновался паренек, — сказал Черных. — Много, наверное, пережил без родных людей. — Конечно, его похитили, когда ему было четыре года. Его мать, моя дочь, Асян, говорил Чаншунь. Ее японцы чуть не убили, а отца посадили в лагерь. Отец знаешь кто? Ты не поверишь. Кто? Русский художник. Федор Саяпин. Да ну! В который раз удивился Иван. Федька! Мы же вместе росли. Его отец и моя мать, родные брат и сестра, внуки, деда Кузьмы Саяпина. Чаншунь почесал седую шевелюру. Выходит, мы теперь родственники? Выходит. Погоди, если ты дед Менцы, то кто ему я? Иван подумал и просветлел. Я ему двоюродный дядя. Ха -ха. А мне ты получается некровный племянник. Такая большая семья. Вот, за это надо выпить. Выпьем. Но немножко, китайцы по много не пьют. Русские вообще-то пьют. Но сейчас выпьем по-китайски, понемножку. — И до — По-китайски это «ганбэй». — Переведи. — Можно сказать «осуши свою чашу до дна». Так это и есть по-русски.